Глава 3 Закатав рукава и призвав магию, я принялась за работу. Первым делом ликвидировала лужи на полу. Не хватало, чтобы кто-то ещё вляпался в них. Затем взяла метлу и заставила её смести все осколки на совок. Магистр Карн меня по голове не погладит за испорченные снадобья. Придётся отрабатывать и восполнять запасы учебного пособия. Всё этот писец. Попался бы мне этот махназадый фамильяр сейчас, придушила бы на месте. С тоской посмотрела в окно. Двор, академии деревья, крыши, строений покрывал искрящийся снег. Солнце висело ещё высоко, но уже клонилось к закату. Зима — моё любимое время года. Холода я никогда не боялась, а вот снег был моей слабостью. Мой магический источник всегда быстро восполнялся и сиял ярче в зимнее время. Вот бы выйти сейчас на улицу, вдохнуть полной грудью такой свежий, такой чистый, пьянящий воздух, закружиться в нём. Почувствовать, как энергия проходит сквозь тело, оплетает каждую клеточку, чтобы вырваться на свободу первозданной силы. А вместо этого я сейчас навожу порядок в разгромленной моим недофамильяром аудитории. И вот стоило мне подумать об этом про хвостик, как я обернулась и вздрогнула от неожиданности. Белый зверь сидел на столе с интересом, наблюдая за моими действиями. «Как ты меня напугал!» — возмутилась я. Судя по выражению хитрой морды, он этого и добивался. «Мы всегда приходим незаметно». Гордо произнёс писец. «Мы — это кто?» — решил уточнить я. «Полярные лисицы, песцы. Какая ты необразованная. Зато убегаете так, что вся Академия слышит. Мне захотелось врезать ему метлой по ушастой голове. И много вас тут таких ходит?» — решила уточнить. «Или ты о себе во множественном числе говоришь?» Зверь лишь выркнул в ответ. «Ты видишь, что тут натворил?» — не выдержала я, махнув рукой в направлении разбитых колб. «Сама виновата», — хмыкнул зверь. «Ты меня вынудила». «Нет, я его точно придушу. Я ещё и виновата». «Почему тогда ты вернулся?» «Ведь он явился не просто так». «Я хотел вернуться в эфир, но не смог». «Не понимаю, как так получилось, ведьма. каким-то немыслимым образом ты успела меня привязать», — грустно вздохнул фамильяр. «Вот как. Мы оба знали, что это означает». Теперь мы либо сотрудничаем до окончания моей учёбы, потом расстаёмся мирно и безболезненно, либо продолжаем наш путь вместе, пока смерть не разлучит нас. Знаю я один случай, когда ведьмы и фамильяр пытались разорвать связь, но у них, мягко говоря, ничего не получилось. Но самое поганое, мы теперь созависимы друг от друга. Ему необходима моя энергия, чтобы находиться в этом мире. Мне нужен этот пройдоха, чтобы пополнить мой резерв и усиливать магию. Ну уж нет. Я не сдамся просто так. Наверняка у декана Юрелианы найдется способ избавить меня от этого белого лиса». «И что ты от меня теперь хочешь?» — настороженно спросила я, продолжая управлять с помощью магии метлой, тряпкой и ведром с водой. Стала всерьез прикидывать, а не притопить ли мне не в меру наглую зверюку. А потом скажу, что так и было. «Попробуй только». Голос стал серьезным. От неожиданности отпустила контроль по уборке. С громким стуком метла упала на пол, за ней ведро загрохотало по паркету. Грязная вода вылилась и теперь растекалась по всей аудитории. «Ты читаешь мои мысли?» — потрясённо спросила я. Этого ещё не хватало. С досадой влила ещё немного силы в заклинание по уборке. Тряпка стала активнее собирать пролитую воду с пола и выкручиваться в пустое теперь ведро. «У тебя всё на лице написано, дурёха». писец снова издал непонятный звук. То ли смеётся, то ли кашляет. Язва такая. «Постучать?» — невинно поинтересовалась я. Фамильяр встрепенулся. «По спине?» переспросил он. Я не подавился. Между глаз. Пушистик отпрыгнул от меня подальше, осторожно покосился на метлу, совершенно случайно оказавшуюся в опасной близости от его мохнатого зада. Рявкнул зверь. «Если тебе нужна моя магия, — просветила я его, — будь так любезен, уважай собственную ведьму». «Я тоже тебе не крыса на побегушках!» Не остался в долгу писец. «Так значит, веди себя как порядочный фамильяр!» Мы сердито уставились друг на друга. «Элиссандра, а я тебя везде ищу!» В аудиторию заглянул закилас Парень удивлённо посмотрел на меня, перевёл взгляд на песца, а потом широко обезоруживающе улыбнулся. «Это что за хмырь?» оскалился мой фамильяр. «Какой классный!» одновременно произнёс мой друг Зак, будто не видя выражение морды песца. «Хм, а это интересно!» Я переводила взгляд от одного к другому. сказал песец. ути пути умилился парень. «Всё ясно!» «Они оба ненормальные», — оценила я. «Зак, не трогай это чудовище», — посоветовала я другу. Фамильяр принял самый угрожающий вид, какой я только видела у его лохматой морды. закилас не впечатлился. «Но это же твой фамильяр», — не унимался этот самоубийца. «Значит, он часть тебя. Значит, я и его тоже буду любить». Это заявление поставило в тупик и меня, и песца. И если я еще привычная к выражению чувств молодого ведьмака, то зверь немного растерялся. Когда Зак сгробастал пушистое белоснежное тельце, тот даже не успел отпрыгнуть, настолько был потрясён действиями парня. «Ути, Бози мой!» Закила сглазил широкой ладонью между белых торчащих ушек, невзначай прижимая их к голове широкой ладонью. «Какой пушистик! Это твой фамильяр?» Он поднял на меня восхищённые серые глаза, продолжая калечить уши своим поглаживанием перепуганному зверю. На белой морде песца читалось лишь одно слово «Помогите!» «Мой!» — улыбнулась я глядя в глаза бусинки своему помощнику. Ну а что он думал? В сказку попал? Нет уж, раз мне приходится убирать бардак после проделок этого мохнатого засра... помощника, то и он пусть принимает все прелести жизни в моём окружении. Песец снова фыркнул. Обиженно так. Мне даже на время стало его жаль. Совсем немного. А как его зовут? Не унимался Зак, продолжая гладить в конец офигевшего от столь бурной ласки фамильяра. Проша, не моргнув глазом, выдала я. Глаза фамильяра выпучились. «А я что? Он сам виноват. Не представился мне как следует. Значит, будет прошлый». «Какое необычное имя!» — восхитился друг. «Ага!» — не стала спорить я. «Он ещё и вышивать умеет. Крестиком. Хочешь, вышить тебе рубашку?» Зверь снова икнул. А может быть, кашлянул? Я не разобрала. Надо всё же показать его лекарю. «Правда?» — обрадовался Зак. «Конечно!» — улыбнулся я другу. «Убью!» — злобно пообещал мне фамильяр, пользуясь, что кроме меня его никто не слышит. «Вот сегодня и начнёт!» — с нажимом произнесла я, понимая, раз я всё же каким-то образом привязала к себе это чудовище, то пусть он хоть немного отработает всё то, что мне сегодня пришлось пережить. Если бы взгляды могли воспламенять, то я горела бы тут синим факелом. Хорошо, что я стихийница, и моя магия сродник снежным демонам, иначе полыхать мне тут ярко и горячо. «Отлично!» — воскликнул ничего не подозревающий ведьмак. «Буду с радостью носить рубашку, вышитую твоим фамильяром». В серых глазах парня плескалось столько надежды и радости, что мне даже стало немного совестно. Он уже третий год бегал за мной, пытаясь как-то привлечь к себе мое внимание. Делал сюрпризы, дарил подарки, не раз намекал, что был бы рад представить меня своей семье в качестве его невесты. Но я упорно держала его в статусе друга. Ладно, очень близкого друга. Но никак не больше. Мы даже были в чем-то внешне немного похожи, оба светлоглазые и светловолосые. Только у парня открылся талант к боевой магии, и его перевели из ведического факультета на боевой, самый престижный. Но мы не прекратили общение. Напротив, Зак старался каждую свободную минуту проводить вместе со мной. «Идём на обед?» – спросил парень, наконец отпуская моего слегка потрёпанного, но непобеждённого фамильяра. «Я собиралась после уборки навестить декана Юрилиану», – ответила я, едва сдерживая улыбку, глядя на вылизывающегося песца. «Да?» – озадачился друг. «А я видел её, как она выходила из своего кабинета и шла по коридору». Что такое не везёт и как с ним бороться? Вопрос вопросов. Судя по всему, декан Юрильяна тоже отправилась на обед. Значит, в её кабинете меня, кроме секретаря, никто не встретит. Придётся отложить наш разговор. «Ладно, пойдём обедать», — вздохнула я. «А что есть твой фамильяр?» — оживился ведьмак. «Мои нервы в основном», — вздохнула я. Песец согласно чихнул. Я покосилась на него. «Точно надо лекарю показать? Болящий он какой-то. Надеюсь, это не заразно?» «Ну и мышей всяких», — поспешила добавить я, пока Зак не принял всю зачистую монету. «Я не ем грызунов», — прошипел писец. «Поздно, Проша», — полголоса проговорила я. «Раньше надо было думать». По дороге в столовую Зак несколько раз пытался перехватить моего фамильяра, все норовил погладить белую шерстку. Бедный зверь шарахался от любвеобильного мага, как от прокаженного. Шипел, рычал, даже переходил в эфемерное состояние, лишь бы жадные пальцы ведьмака не прикоснулись к его драгоценному меху. Плыл рядом с моим плечом белым облачком и недовольно косился на боевика. «Зачем ты меня, Проша, я позвала, ведьма?» — спросил он. «А как еще?» — пожал я плечами. «Хочешь, будешь, Сигизмунд?» «О, а может быть, Акакий?» Песец приобрел чуть зеленоватый оттенок. «Меня зовут Анур ей гордо произнес Пушистик. «Ну вот», — еле сдержала смех. «Я ж говорю, Проша». «Фу на тебя!» — кажется, обиделся Песец. Закелас наблюдал за нашей перепалкой. Вернее, слушал меня, ведь то, что говорил фамильяр, он не слышал. «Я бы тоже хотел себе такого помощника», — внезапно выдал друг. «Отличная идея. Хочешь, подарю?» — радостно спросила я. Закилас протянул руку и коснулся белой полупрозрачной шерсти. Бах! Мохнатое, довольно-таки упитанное тельце упало в руки ошалевшему парню. От неожиданности фамильяр замолотил лапами по воздуху в надежде либо сбежать, либо взлететь. Я толком не поняла. Верещащий песец и матерящийся закилас составили такую занимательную композицию, что я растеряла последние слова. Не придумав ничего лучше, призвала стихию и направила порыв ветра на эту ненормальную парочку. Светлые волосы друга затрепетали на ветру, шерсть песца практически прижала к его тушке, сделав его похожим на мышь-переростка. Уши зверька тоже придавило к голове, а вот щеки Проша Зака забавно раздувало ветром. Ведьмак вскинул руку в защитном жесте, пытаясь хоть немного отгородиться от потоков воздуха. «Шлешься!» Попытался он выговорить мое имя. «Прекраси!» Достали. Я сжала руку в кулак, вмиг обуздав порывы ветра. На меня перепуганно смотрели две офигевшие пары глаз. Прическа ведьмака живо напоминала метлу, а фамильяр превратился в белоснежный шар, на котором несинхронно моргали черные бусинки глаз. Вид у обоих был жалкий. Зато мигом присмирели. «С меня хватит!» — проговорила я. «Не хватало еще, чтобы этот фамильяр придурошный разгромил столовую, а заодно и кухню академии». «Мне достаточно аудитории». «А ты?» — я посмотрела на друга. «Если хочешь получить помощника, возвращайся на ведический факультет, проходи обряд призыва и забирай эту мохнатую занозу себе». Выполив эту тираду, попыталась продолжить свой путь, потому как время, отведенное для обеда, не бесконечно. Но писец все же выскользнул из рюкзака, прыгнул ко мне, вцепился лапами в мою шею, обняв и притулившись как родной. лесенка ведьмочка моя любимая!» — дурным голосом взвыл ополоумевший зверь. «Буду служить тебе верой и правдой! Буду помогать во всём! Буду зелье тебе варить! Буду тапочки приносить!» «Белые?» — перебила я его. «Да хоть фиолетовые с бубончиком!» — пообещал Проша. Если честно, я слегка прибалдела от такой перемены в поведении пушистика и никак не могла отодрать от себя потерявшие остатки разума животное. «Прекрати немедленно!» — процедила я сквозь зубы. «Ты меня позоришь!» Мимо проходили адепты и уже косились на нас, некоторые даже не скрывали, что смеются. «Пора заканчивать этот балаган. Ты меня не отдашь этому мужлану!» В голосе песца прозвучало столько надежды, столько отчаяния, что мое сердце сжалось. «Хорошо», — немного подумав, ответила ему. «Только если обещаешь вести себя прилично, не будешь безобразничать, хамить и выполнишь все свои обещания. Клянусь!» — выпалил немного присмиревший зверь. «Мне показалось, что слишком поспешно он согласился на моё условие, но да ладно, сделаю вид, что поверила». Лучше хрупкий мир, чем пушистая война.